Глава одиннадцатая Солнце горело над крепостью, Азовское море с утра, не переставая, кипело и пенилось. Несмотря на сравнительное мелководье, Азовское море бурлило и опасно. Сорвется легкий ветерок с моря, погонит рыжеватую воду, уже сталкиваются остервенелые волны, бросаются на берега. А если сильные ветры задуют со степей из гор, Азовское море кипящий котел. Каланчевские часовые и башенные янычары вели наблюдение, шагая поверху стен, но не скоро заметили, что на море терпит бедствие турецкая галера. Тридцать четыре весла ее едва справлялись с разъяренными волнами. Турок, стоявший на высокой крайней каланче, подал сигнал. Турки, которые были внизу, побежали по каменным ступеням на стены, столпились и всматривались, стараясь понять, что происходит на море. А черную галеру швыряла, как ореховую скорлупу, и она исчезала надолго за гребнями волн. Калаш-паша распорядился выслать на помощь четыре быстрые галеры с лучшими грибцами. Турки медленно и со страхом сели в галеры, неохотно вышли в море, спасли турецкого посла Фому Кантакузина и его спутников. Фома спросил Калаш-пашу, «Не помышляют ли донские казаки взять Азов?» Калаш-паша, качая головой, ответил, А казакам не видать, как своих ушей. Но жить в Азове неспокойно. Терплю от них несчастье и разорение. Скажи, какие именно несчастья? спросил Фома. Калаш, Паша, ответил: Отдал я в жены хану свою единственную дочь Давлад. Послал Давлад с богатыми дарами в Крым. А казаки. Дерзко захватили ее и увезли с другими пленницами в Черкаск. Что делать мне? — Не огорчайся, — шутя сказал Фома. — Дай им хороший выкуп. Твоя довлад вернется невредимой, и ты пошлешь ее Джанбек-Гирею. — На выкуп только не скупись. — Ай-я-я! — чмокнул раздраженный калаш Паша. — Я не жалею выкупа. Но они, разбойники, просят дорого — тридцать тысяч червонцев. — По-моему, — сказал Фома, — они не ошиблись. — Один твой багдадский пояс, который ты носишь уже тридцать лет, стоит столько. Отдай им пояс и получи, до да, Влад. Калаш Паша сказал с явным возмущением. «Можно ли давать донским разбойникам такой дорогой выкуп? Он равен по цене четырем главным башням в Азове». «Ну, если нельзя отдать за выкуп твой драгоценный багдадский пояс, — хитро сказал Фома, — значит, дочь твоя, Давлад, стоит дешевле. А если можно отдать за нее твой пояс, — значит дочь твоя довлат да стоит дороже главных башен как же мне поступить горевал калаш паша а ты отдай мне пояс я буду в черкасске и обменяю на него твою довлат да сокрушаясь в душе и проклиная хитрого грека старый калаш паша снял пояс и передал его фоме фома велел немедленно послать гонцов в черкаск с извещением о прибытии в крепость турецкого посла. В условленное место на дорогу для встречи Фомы Контакузина прибыл в серебряной царской одежде атаман Алеша II с двумя казаками. Фома, увидев его издали, заторопился. Он первый спросил у старого: "Живы ли и здоровы все донские атаманы и казаки?" Старой ответил ему неласково. — Все живы и здоровы. — Здоров ли посол? Семь лет не виделись. — Пока здоров, — осторожно ответил Фома. — Долгонько тебя не было. — Не глядя на него, — проговорил старой. — А по какой причине не был? — Хворал, но теперь уже прошло. — А то нехорошо хворать послам. В такое время. Война идет в Крыму. Война у вас идет и в Персии. Нынче послам хворать не можно. Как поживает посол Алей-Ага? Алей ага поехал в Польшу, сказал Фома. Клепать на русских, дерзко спросил старой. Клепать вы мастера. Фома смутился. Атаман продолжал. Ты не сердись. Я вот свез... Аллея в Москву, так мне язык пожгли. Тебя свезу в Москву, без головы поди останусь. Да, не позовем тебя в Москву. Приедет из Москвы Степан Чириков, поедешь с ним. А каторжном старой умолчал. Давно тебя мы ждем, семь лет. Вот и Наум Васильев свез тебя в Москву в последний раз а вышел из тюрьмы только недавно. — Васильева помнишь, аль позабыл? Фома резко ответил. — То дело давнее. — Верно, то дело давнее. — Да только нами не забыто, — недружелюбно сказал старой. — Канадон, Тебя как гости ждем давнего и дальнего. Фома-контакузин натянул уздечку, спросил. Татарина в Черкаске? В Черкаске. А ваш посол Муслы Ага в Стамбуле? — Муслы Ага поехал в Венгрию. — Плохой посол. Вина не пьет, рыба не ест, глазами только шарит всюду. Привычка у посла дурная. Фома тут осмелел. — Смириться надо. У каждого посла своя привычка. — Шарить, где ставили мы крепи? «Ай-яй-яй, атаман второй Зачем такой сердитый?» второй промолчал. К ним подъехали турецкий толмач Асан и еще два грека. И они, оставив на дороге калаш Пашу, шепнувшего что-то послу, поехали к Черкасску. Фома Контакузин, как всегда, ехал в черном длинном платье, в белой турецкой феске на белом коне. Старой был в царском платье и ехал тоже на белом коне. Сопровождавшие казаки Левка Карпов и Афонька, борода, на вороных конях. Чауш, Асан и два грека на рыжих. Старой и Фома Кантакузин некоторое время ехали молча. Фома уныло глядел на весело шумевшие донские степи, наводившие на него тягостные воспоминания о том, как казаки чуть было не убили его. Чао-Шасан, греки и казаки тоже ехали молча. Потом Фома спросил тревожно, мирно ли теперь живут на Дону? Выполняют ли казаки повеление государя? Нет ли на Дону ослушников? Алешка, не повернув головы, сказал, все исполняем в точности, бывает разно. Иной раз государь хвалит, иной бронит. Кони шли шагом. Не доезжая до монастырского урочища, атаман молча свернул вправо. Вспомнив, что правая дорога, идущая балками, опасна, посол приподнялся в седле и сказал настойчиво. «Зачем атаман свернул? Поедем монастырским трактом. Боишься?» Ну что ж, пожалуй, поедем монастырским, нам все едино. Атаману-Старому пришлось свернуть и ехать через монастырское урочище. И только они въехали на горку, увидели запорожское войско и Петра-Матиша. Посол, встревоженный, остановил коня. Что делает здесь войско? Зачем так много войска? Чьи это люди? Старой сказал то наши братья-запорожцы посла встречают. Зачем они стали таким большим табором поблизости Азова? — В Персию собрались, на помощь Шаху, — ответил атаман. Фому передернуло. Второй предупредил его. А мы, посол, отговорили их. Зачем им ехать в Персию? Зачем идти войной, насупротив султана? Творить не дружбу с ним. Они собрались в Астрахань на Волгу, а мы сказали им Вы, братья Запорожцы, не спешите. Турецкого посла бы с нами встретили. И вот они, гляди, встречают. Дело, увидя конных, Петро, Матиш и запорожцы пошли навстречу послу. Ей, хлопцы! крикнул Стороженко. Здоровеньки булы! Алеша Старой, кого ты, атаман, на дон везешь? Старой громко ответил. — Братья запорожцы, везу турецкого посла Фому Кантакузина. Он едет к нам от самого султана Амурата в Москву с делами важными, к царю-батюшке. Встречайте посла лаской. Все запорожцы наклонили головы, не торопясь, повернулись спиной и поклонились Дону. Четыре тысячи задов приветствовали турецкого посла. А Петро Матиш стоял с пистолем в руке и нагло глядел в глаза Фомы. — Хлопцы, — сказал он, расхохотавшись, — кланяйтесь нижче. Який носатый той посланник, ха-ха, да нам щё! Нам обо дома не бути, обо волю сдобути. Хлопцы! Турятчина приехала на Дон, ратуйте. Запорожцы, не поворачиваясь, отодвинулись от дороги. Фома растерянно дергал уздечку и спрашивал, — Это у них обычай так встречать послов? — Это знак особого почета в запорожском войске, — серьезно сказал старой. Сметливый Фома все понял, но сделал вид, что ему даже понравилось. петро матиш преграждая ему путь, сказал, — А ты не спеши, Фома, в лис, си вовки твои будут. Про тебя, посол, у нас на Вкраине давно песни спевают, погани и песни. Фома пожал плечами. А Петро Матиш был он под хмельком, настойчиво хотел говорить с турецким послом. У нас войска такие тихие, говорил он, что и у всем свитибилом нигде не мая. Горы мои казаки звернуть, и море шапками вычерпать. А ты, Фома, не знаешь, что тихо вода, а греблю рве? — Ну что ты молчишь? Я кота сорока в гостях. — Чего он хочет? Кто он такой? — спросил посол, осаживая лошадь. Хе — Хе-хе-хе! продолжал матиш. — Лисом человек шов, а дров не бачив. Да я голова ты турецкая, атаман того самого войска, что тоби как низко кланялась. Гукают мне, Петро матиш, я ж бачу, что ты турский посол и не бене не знаешь. Ну, прощувай, может, да и побачимся. Сунул Петро Матиш пистоль за пояс, поправил свитку и пошел к войску. Подъезжая к Черкаску, атаман Старой и Фома услыхали пальбу из самопалов и гром сторожевой пушки. Зачем стреляют? Старой сам удивился, но ответил. Турецкому послу не в новость почести. Тебя и раньше встречали с почетом. И других стран послов встречаем мы с почетом. Фома облегченно вздохнул. Приподнявшись в стременах, старой увидел, что народ со всего Черкасска валит на пристань. С пристани доносились веселые голоса. «Эй, гуляй, гуляй наш дон!» Наш Дон Иванович, гей, гуляй! Ковыль степной, неси поклон, гей, гуляй! Ивану Каторжному слава, гей, гуляй! Донскому атаману слава! Ивану сыну Дмитриеву слава, гей, гуляй!» Старой догадался, что в расцвеченных бударах, которые стояли у пристани, приплыл Каторжный. Их разгрузили... Окруженный казаками, стариками, детьми и бабами, каторжные широкоплечий высокий, медленно шел на Майдан мимо московских ворот. Позади двигались подводы, груженные свинцом, порохом, селитрой, серой и пушечными ядрами. Стучали подводы с хлебными запасами, крупой, вином и толокном, подводы с сукнами, смехами дорогими, подводы с царской брагой, пивом. Подводы с бочками, наполненными медом. Отдельные подводы под сильной стражей, сабли на с деньгами царскими. Были подводы с книгами церковными, а позади на трех подводах везли колокола. Начищенные колокола сверкали, словно золото. Как воробьи вокруг колоколов сидели попы московские, посланные царем на Дон, для службы церковной. Фома Контакузин дернул узду, остановил коня. — У вас сегодня праздник? — старой сказал. Старинная пословица гласит, встречают с ведрами, с водой, к добру. С подводой полной, к счастью, тебе, посол, не будет худо. А сам дал знак свернуть с дороги подводы. Подводы с рухлядью живо свернули за часовню. Дойдя до Майдана, Иван Кадырный сел на коня и подъехал к послу. Подъехал и Степан Чириков, московский дворянин, приехавший встречать Фому, чтобы довести его в Москву бесстрашно. Чириков был в цветном кафтане, в шапке собольей, усы седые и бороду седую щиплет. Все поздоровались. Фома хвалил султана, Иван хвалил царя за щедрость и за ласку. А Степка Чириков тот хвалил царя и султана. — Негоже тут стоять, — сказал старой. — Народ бредет сюда волом. и толмача его и греков поставили на двор, чтобы отдохнули после дороги. Приставили большую стражу. Степки Чирикову дали другой двор. А сами атаманы каторжный татаринов второй васильева на ума не было пошли совещаться в землянку старого мигала свечка ну братцы что будем делать первым сказал второй как будем брать азов усаживаясь за стол спросил татаринов какой хитростью откладывать теперь не можно с земли возьмем «Бить станут с моря. Я ж придумал, как. Возьму. параллель войску объявлять в кругу. Отпишем ли второй о том великом деле царю? И отпускать ли нам в Москву турецкого посла? Отпустим, промысел уйдет». «Нелегкая задача», — нахмурясь сказал Иван. «Царь на Москве к добру склонял». «Выдал нам всего в три раза более прежнего. Но мы с царем теперь не посчитаемся. Земля Руси и Дона дороже нам». «Терпеть обиды и разорения турок мы не будем», — сказал решительно старой. «Время пришло вершить судьбу». «Тихо», — сказал Татаринов, — «подслушает». Он говорил шепотом. Ульяна не спала, она пекла лепешки и ставила вино на стол. Тревога залегла в душе ее, тревога видна была в глазах и на лице. В углу на сундуке спал Якунька, укрытый зипуном. Свеча в землянке горела, плакала всю ночь.